Левитация и непроизвольный взлет В наши дни сверхзвуковой авиации, наверное, неловко говорить или напоминать о том, что люди обладают способностью летать без всяких вспомогательных технических средств. Мы можем сослаться на целый ряд источников, различных по своему характеру, поскольку явление относится к разряду исключительных. Христиане поклоняются своим святым парящим в воздухе и не обращают внимания на летающих мистиков, принадлежащих другим вероисповеданиям. Собирателей фольклора привлекают рассказы о людях, которые улетали с феями, но они без всякого энтузиазма относятся к левитации, вызываемой современными медиумами. Естественно, ортодоксальная наука — не проявляет к ним вообще никакого интереса. Нам же, однако, показалось любопытным разобраться в явлении левитации, которую можно определить как «полет человека». Существует несметное множество ссылок на левитацию в религиозных источниках. Например, в книге «Левитация», написанной Оливье Леруа, рассказывается о 230 католических святых, которым приписывалась такая способность. К ним относятся Игнатий Лайола, который во время медитации приподнимался примерно на 30 сантиметров над землей, святой Адольфус Лиджори, который поднялся в воздух на глазах своей паствы в церкви святого Иоанна в Фогье в 1777 году, а также знаменитая кармелитка — Сестра Мария. В саду своего монастыря в Вифлееме она иногда взлетала на вершины деревьев. Поднимаясь, она держалась за ветви дерева. Во всех подобных случаях человек, поднимающийся в воздух, находится в состоянии транса или религиозного экстаза. Сам же физический акт левитации является лишь производном от умственной абстракции или астрального путешествия. Это явление, конечно, не является чем-то исключительным, присущим только католическим святым. Среди мусульман, например, можно упомянуть иранского дервиша XII века Хайдара, который прославился своими неожиданными взлетами на вершины деревьев и крыши домов. Иногда способность к непроизвольному взлету, Является большим неудобством для тех, кто ею обладает. Так и Иосифа Капертинского 1603-1663 переводили из одной францисканской обители в другую, чтобы избежать шумной известности, которую он приобрел благодаря частым случаям парения в воздухе. Совершенно неожиданно Иосиф вскрикивал и взлетал в воздух, прерывая таким образом службу в церкви. В результате ему запретили участвовать в общественных богослужениях, и он вынужден был молиться в одиночестве. Однажды, как свидетельствуют очевидцы, Иосиф, подобно птице, перелетел к алтарю и обхватил руками дарохранительницу. В другой раз он взлетел на оливковое дерево и полчаса простоял на коленях на ветви, и те, кто видел его, говорили, что ветвь эта качалась, словно на ней сидела большая птица. Церковь, заклеймив волшебные полеты язычников и дикарей как дьявольские, никогда не поощряла подобных трюков среди своих собственных святых и, таким образом, отрезала себя от тех знаний, которые были приобретены другими, менее консервативными религиями, а именно от искусства управляемой левитации, ибо если она происходит спонтанно, то можно предположить, что в определенных обстоятельствах ее можно воспроизвести по желанию. По проложенной святыми дороге пошли спириты. В июле 1871 года Знаменитый медиум Хьюм присутствовал на спиритическом сеансе в лондонской квартире в компании лорда Адера и его кузена, который и описал происходившее. Во время сеанса мистер Хьюм погрузился в транс и в таком состоянии был вынесен из окна соседней комнаты, затем он влетел в наше окно. Сеансы левитации, а также другие приемы черной магии, которые демонстрировал Хьюм, приводили в восторг посетителей модных салонов викторианского Лондона. Но его способности были далеко не уникальны. Много примеров подобного рода приводятся в книге Мирче Элиаде «Шаманизм». В ней идет речь о шаманах и других магах Востока, которые могли вызвать состояние, при котором человеческое тело поднимается в воздух. Иногда шаманов выбирали из тех, кто мог непроизвольно взлетать. Так, например, на острове Суматра тот, кому суждено стать священником-пророком, неожиданно исчезает, ибо его уносят духи, а возвращается он в деревню через три или четыре дня. Если же этого не происходит, то его начинают искать и обычно находят на вершине дерева, где он разговаривает с духами. Так как такой человек похож на сумасшедшего, то, чтобы восстановить его разум, приносит жертвоприношения. В архивах общества физических исследований приводятся многочисленные примеры, как какая-то неведомая сила отрывает людей от земли, бросает из стороны в сторону по комнате и так далее. Джо Обри опубликовал письмо священника из Барнстейпа, графства Девон, написанное в 1683 году. В нем детально описываются впечатления очевидца таинственного нападения на молодого человека Фрэнсиса Фрая, который был слугой на ферме в приходе Спрейтон. На него обрушивались различные предметы. Жильцы дома были настолько взбудоражены, а дом так дрожал и трясся, что молодая девушка, которая жила в этом же доме, вынуждена была покинуть его в поисках укрытия. Накануне Пасхи в 1682 году Фрай исчез. Его искали и нашли полуголом в болоте. Он, не переставая, насвистывал и пел, и было ясно, что он сошел с ума. Туфли его валялись неподалеку от амбара, а парик нашли на вершине дерева. Придя в себя через полчаса после того, как его нашли, фрай, поклявшись говорить правду, рассказал, что его унес демон на такую высоту, с которой дом хозяина — казался не больше, чем сток сена. Он находился в абсолютно здравом рассудке и молил Бога уберечь его от проделок дьявола. Неожиданно он оказался в болоте. Если бы Фрэнсис Фрай испытал это состояние левитации при родовом строе, то он был бы выбран главой рода. В разгар охоты на ведьм его могли просто сжечь на костре. В период, когда Обри писал свою книгу, истерическая погоня за ведьмами начала стихать, и он смог рассказать и описать любопытные явления, которые, правда, не снабдил каким-либо комментарием. Читатели, незнакомые с послевоенной литературой о НЛО, являющейся сейчас основным хранилищем материалов о подобных явлениях, будут удивлены количеством сообщений о случаях, когда человек — неожиданно и необъяснимо переносился в другое место, иногда встречаясь с существами, которые могут нам лишь присниться. Случай с Трависом Уолтоном, описанный в нашей книге в главе «Похищенные и возвращенные» — пример того, о чем мы сейчас говорим. Еще один случай описан в «Flying Saucer Review» в статье, напечатанной в ноябре 1973 года. Более подробно о нем рассказано в сборнике Кларка и Коулмана «Загадочное». Речь идет об исчезновении бразильского солдата Хосе Антонио да Сильва из палатки на берегу озера, где он рыбачил. 9 мая 1969 года, после необъяснимого отсутствия в течение четырех с половиной дней, Досилва оказался в пустынном месте, недалеко от Витории, в двухстах милях от того места, где он удил рыбу. Он рассказал, что его похитили гуманоиды, которые спустились с летающей тарелки. В нашем архиве зафиксировано много случаев, когда быстрый перенос по воздуху является, пожалуй, единственным объяснением того, что за такое короткое время люди оказываются на большом расстоянии от места, где они находились. Имея в виду именно этот факт, мы склонны пересмотреть считавшиеся абсурдными утверждения древних «ведьм» о том, что они могут подниматься в воздух и летать, утверждения, которые никакие исследователи черной магии всерьез не воспринимали, но зато к ним серьезно относились свидетели подобных случаев, включая показания самих ведьм. Обычно утверждения видим об их способности летать объясняются тем, что они испытывали ощущение полета, принимая различные наркотики и находясь в состоянии транса или гипноза, а на самом деле все это время находились на земле. Мистики часто описывают свое вознесение в мир пророческого видения и считают это полетом на небо. В то же время современные шаманы, — пишет Элиаде, — считают, что физический полет является иногда следствием или продолжением какого-то экстаза. Они очень ценят подобные состояния как напоминание о том, что их предтечи обладали громадной силой и могли создать условия для левитации тела. Если мы не отвергнем все документальные свидетельства левитации святых и аскетов, имеющиеся практически в любой религиозной традиции, нам придется признать тот факт, что некоторые ведьмы, возможно, обладали подобным даром и силой. Ведь если обладающие способностью левитации христиане вынуждены были подавлять в себе это умение, то ведьмам это было делать совсем ни к чему.